Анджела Манджанте. Легенды тенниса. Гейм, сет, матч. Посвящается Пауло Андреа и Лори. Вы моя жизнь. Вступление. Настоящее не может обойтись без памяти о прошлом. Все, чему нас учили родители, бабушки и дедушки, определяет то, какими мы стали сегодня. Это касается и тенниса. То, что мы видим на современных международных турнирах, зиждется на плечах выдающихся спортсменов прошлого, развивавших технику и превративших теннис в зрелищный вид спорта, широко освещаемый в масс-медиа. Отсюда и родился замысел этой книги — совершить путешествие во времени, вернувшись на полстолетия назад, к истокам, к тому историческому моменту, когда началась открытая эра, Open Era, ознаменовавшая переход к профессиональному теннису к легендарным 60-м, эпохе Рода Левера и Никола Пьетранджели, с которых я и начну рассказ, продвигаясь к нашим дням. Выбирая героев для книги, я учитывал не только количество побед в турнирах «Большого шлема», четырех самых престижных турнирах мира, но и эволюцию тенниса с сродни Дарвиновской. Потому что Федерер не достиг бы такого совершенства, если бы до него безупречно не отшлифовал свою технику «Сампрос», который, в свою очередь, вдохновлялся высочайшим мастерством рода Лейвера. Точно так же, рассказывая о легендах тенниса, я не мог обойти вниманием эпические дуэли 70 от Эверт и Навратиловой до Борга и Макенроя. Соперничество, ознаменовавшее новую эпоху, переход от деревянных ракеток к современной убийственной технологичной экипировке. За полвека всё радикально изменилось от борца и бойца Коннорса к одержимому победой Лэндлу, от Агасси, юного бунтаря из Лас-Вегаса, к триумфальному крику семнадцатилетнего Беккера на Уимблдоне, от доминирования граф к нападению на Селиш прямо на поле, от легендарного Борга, который открыл дорогу еще двум шведским теннисистам номер один Виландеру и Эдбергу, к сражающейся на повал красоте Шараповой, Не обошел я вниманием и поразительные победы в Париже и Нью-Йорке двух итальянок, Пинетты и Скьевоне, чей триумф так греет сердце. Однако говорить придется не только о победах, но и о неизбежных жертвах, начинающихся еще в детстве, о долгом тернистом пути, требующем ограничений и работы до седьмого пота, о том, как разница в несколько очков может стать роковой, потому что от них зависит вся карьера, а значит и жизнь. Теннис — это не только удары справа и слева, это нечто большее, в основе всего характер. Только те, кто прошел этот путь, понимают всю его невыносимую тяжесть. Это история радости и огорчений, пронизанные особым драйвом, той страстью, которая отличает одну эпоху тенниса от другой. Каждый такой период кристаллизуется в памяти своей чередой исторических побед. Вплоть до наших дней — Я постоянно следил за легендами тенниса, комментируя трансляции бесчисленных матчей на «Скайспорт», проходивших по всему миру, от Федорера и Надаля до сестер Уильямс и Джоковича. «Скайспорт. Английская. Группа спортивных кабельных телеканалов, вещающих на итальянском языке. Здесь и далее примечание переводчика. Я наблюдал за техникой игры великих спортсменов, не перестающих восхищать все новые и новые поколения» знакомился с их неоценимым наследием, их достижениями не только на корте, но и за его пределами. Они олицетворяют ту особую форму жизни, которая существует на площадке, разделенной сеткой надвое. Жизни, сотканной из любви к игре, человеческих слабостей и многоликих демонов, с которыми приходится бороться, из честного соблюдения правил и рукопожатия в конце, как должно быть всегда. Это тот теннисный мир, в котором я вырос и научился играть. Мне выпала честь войти в мировой рейтинг ATP в одиночном и парном разрядах, участвуя в профессиональных турнирах. ATP, английская, Ассоциация теннисистов-профессионалов. Рейтинг ATP – официальная система подсчета достижений спортсменов, которая обновляется еженедельно. Прекрасный период моей жизни, ставший трамплином для успешного тренерства. Позднее этот опыт помог мне освоить профессию спортивного журналиста и вести репортажи на телевидении. Мечта воплотилась. Ещё одна причина написать эту книгу — желание выразить личную благодарность теннису. Анджела Манджанте